Глава 34 После этого вечера мистер хитклифф избегал встречаться с нами за едой, однако не запрещал Гертону и Кэтрин занимать свои места за столом. Хозяину грозового перевала явно не хотелось идти на поводу своих чувств, поэтому он решил, что лучше сам будет держаться подальше от остальных домочадцев, а есть раз в день казалось ему вполне достаточным. Однажды ночью, когда все обитатели перевала уже лежали в постелях, я услышала, как он спускается по лестнице и выходит через парадную дверь. Я не слыхала, чтобы он вернулся, и утром обнаружила, что его все еще нет. Это было в апреле. Погода стояла теплая и приятная, трава зеленела, щедро вспаённая дождями и весенним солнцем, а две карликовые яблоньки у южной стены цвели на переганке друг с другом. После завтрака Кэтрин настояла, чтобы я вынесла кресло и села со своей работой под елями у угла дома. Она же уговорила Гертона, который к тому времени уже полностью залечил свою руку, вскопать и засадить ее маленький садик, который она была вынуждена перенести в этот уголок сада, чтобы не слышать жалоб Джозефа. Я наслаждалась весенними запахами и дивным синим небом над головою, когда моя юная леди, убежавшая к воротам, чтобы выкопать там первоцвет для бордюра клумбы, вернулась совсем малым количеством корней этого растения и сказала нам, что сюда идет мистер Хитклифф. «Он говорил со мной?» — добавила она в непонятном смущении. «Что он сказал?» — спросил Гертон. «Велел мне убираться сейчас же, бежать со всех ног» ответила она но он выглядел при этом совершенно не похожим на себя я даже замешкалась чтобы рассмотреть его получше и как же он выглядел задал вопрос гартон ну можно сказать что он был почти что радостен и весел да нет не почти что а очень радостен и еще он был очень взволнован и даже как будто какой-то шальной промолвила она значит ночная прогулка его так и развлекла Заметила я притворно беспечным тоном. На самом деле я была удивлена не менее Кэтрин. Мне очень хотелось проверить, не ошиблась ли она, ведь увидеть хозяина веселым нам случалось, ох, как нечасто. Я придумала какой-то предлог, чтобы войти в дом. Хитклифф стоял в дверях. Он был бледен, он весь дрожал, однако глаза его горели странным радостным блеском, полностью изменившим выражение его лица. «Будете завтракать?» — спросила я. «Вы, должны быть, проголодались, проведя всю ночь на улице». Мне очень хотелось узнать, где же он был, но спросить его напрямую я не решалась. «Нет, я не голоден», — быстро ответил он, отвернувшись, как будто догадавшись, что я пытаюсь определить причину его хорошего настроения. Я растерялась, не зная, стоит ли сейчас слезть к нему с наставлениями, но потом все-таки решилась. По-моему, не очень-то хорошо бродить по ночам по округе вместо того, чтобы лежать дома в постели, особенно в это время года, когда так сыро. Позволю себе заметить, что вы можете простудиться или свалиться в лихорадке. Посмотрите на себя. С вами сейчас творится что-то неладное. «Ничего такого, чтобы я не смог перенести», — ответил он. «И перенесу с превеликим удовольствием» но при условии, что ты от меня отстанешь, ходи в дом и не докучай мне больше. Я подчинилась. Проходя мимо него, я заметила, что он дышит часто-часто, как больная кошка. Ну вот, — сказала я про себя, — не миновать нам болезни. Не могу понять, чем он занимался всю ночь. В этот день Он сел обедать с нами и получил из моих рук полную тарелку еды, как будто бы собирался наверстать все упущенное за дни добровольного поста. — У меня нет ни простуды, ни лихорадки, — сказал он мне, продолжая наш с ним предыдущий разговор, — и я готов отдать должное этим яствам, которыми ты собираешься попотчивать меня. Он взялся за нож и вилку и уже хотел приступить к еде, как вдруг что-то как будто его отвлекло. Он положил прибор на стол, бросил странный взгляд в окно, а потом встал из-за стола и вышел в сад. Мы видели, как он ходит там зад вперед пока ели сами, и Эрншо сказал, что сходит к нему и спросит, почему он не хочет есть, и не обидели ли мы его ненароком. «Ну что, он придет?» — воскликнула Кэтрин, когда ее кузен вернулся. «Нет, но он ни на кого из нас не сердится», — ответил Гертон. «Похоже, что он действительно на седьмом небе, только не пойму, от чего Признаться, я малость его вывела из терпения, когда дважды попытался заговорить с ним. Тогда он прогнал меня к тебе и удивился, как я могу в нынешних обстоятельствах искать общество кого-то еще помимо тебя. И я поставила тарелку Хитклифа на особую полку в камине, чтобы еда не остыла. Он вернулся через пару часов, когда в зале уже никого не было. За это время спокойнее он не стал. Его переполняла какая-то неестественная, я подчеркиваю, неестественная радость. Она лилась из запавших глаз под черными бровями, но лицо его при этом оставалось мертвенно-бледным, а зубы время от времени обнажались в подобии улыбки. Он дрожал, но не от слабости и не от холода, а так как дрожит натянутая до отказа струна — Это была даже не дрожь, а трепет. «Я должна спросить его, в чем дело?» — подумала я. «Если я этого не сделаю, то никто не отважится». Решившись, я сказала вслух. «Вы получили хорошие новости, мистер Хитклев? Вы выглядите необыкновенно оживленным». «Не говори глупостей. Откуда я должен был получить такие новости?» — ответил он. «Просто я от голода сам не свой». Но, похоже, есть не должен. — Почему не должны? — удивилась я. — Вот ваш обед. — Не хочу я сейчас есть, — пробормотал он. — Подожду до ужина. — Эх, Нелли, очень тебя прошу. Скажи Гертону и остальным, чтобы не беспокоили меня. Не хочу, чтобы вокруг меня вечно толпился народ, и вообще пусть в эту комнату никто, кроме меня, не заходит. «И каковы причины этого запрета?» — спросила я. «Скажите мне, что с вами происходит, мистер Хитклифф? Где вы были прошлой ночью? Я задаю эти вопросы не из праздного любопытства». «Ты задаешь эти вопросы из самого что ни на есть праздного любопытства, граничащего с бестактностью», — прервал он меня со смехом. «Но я так и быть отвечу». Прошлой ночью я стоял на пороге ада, а сегодня я в преддверии рая. Я его уже вижу. Всего какие-то жалкие трифута отделяют его от меня. А теперь тебе лучше уйти. Ты не увидишь и не услышишь ничего, чтобы тебя испугало, если не будешь совать свой нос куда не надо. Я подмела у очага, протерла стол и ушла озадаченные сверх всякой меры. В тот вечер Хитклиф остался дома. Он сидел в зале, и никто не нарушал его уединение. В восемь вечера я решила, что нужно принести ему свечу и ужин, хотя он меня и не звал. Когда я вошла, он опирался на подоконник открытого окна, но смотрел не на улицу, а вглядывался в сумрак, царивший в комнате. Огонь в очаге догорел, оставив один только пепел, в помещение натянуло сырого прохладного воздуха. Вечер стоял облачный и такой тихий, что можно было услышать не только шум ручья, текущего в Гиммертон, но и его веселое журчание по гальке и плеск воды, обтекающей крупные камни. Я поморщилась от досады, увидев погасший очаг, и принялась закрывать окна одно за другим, пока не дошла до окна, около которого сидел Хитклив. — Мне его закрыть? — спросила я громко, чтобы вывести его из оцепенения, поскольку он сидел не шевелясь. Свет упал на его лицо, пока я говорила. — Знаете, мистер Локвуд, я даже не могу описать, как страшно оно меня поразило. Эти запавшие черные глаза, эта улыбка, эта ужасная бледность. Мне показалось, что передо мной не мистер хитклифф а призрак. «Злой дух!» В ужасе я взмахнула рукой со свечой. От удара в стену свеча погасла, и мы остались в темноте. «Да? Конечно. Закрой окно!» Раздался его спокойный голос. «Какая же ты неловкая, Нелл! Зачем так странно держать свечку? Ступай скорее и позови Гертона!» Я выскочила из комнаты, ощущая какой-то глупый и непонятный страх, и сказала Джозефу, «Хозяин велит тебе принести ему свечи и заново разжечь у него огонь». Сама в эту минуту совсем не хотела возвращаться в комнату. Джозеф набрал углей в совок и вошел в залу, но тут же вернулся обратно не только с углями, но и с подносом с ужином, который нес в другой руке. Он сказал, что хозяин собирается ложиться спать и ничего не будет есть до утра. После этого мы сразу же услышали, как мистер хитклифф поднимается по лестнице. Но он пошел не в ту спальню, которую занимал обычно, а в комнату с альковым и раздвижными панелями вокруг кровати. Окно там большое и широкое, о чем я вам прежде уже говорила. Любой сможет влезть и вылезти, потому я решила, что хозяин собирается на очередную полночную прогулку и не хочет, чтобы мы о ней знали. Может быть, он стал оборотнем или вампиром? Подумала я. Мне приходилось читать об этих ужасных созданиях, воплощениях зла. А потом я стала вспоминать, как нянчила его в детстве, как он рос на моих глазах, как мы с ним по жизни почти все время шли бок о бок и мысленно отругала себя за глупость. С чего мне было так пугаться? Однако по мере того, как я медленно проваливалась в сон, суеверие принялось нашептывать мне. И откуда взялось это смуглое создание с черными волосами и глазами? Этот малыш, которого добрый человек взял в дом себе на погибель. И вот, находясь на грани сна и яви, я принялась придумывать, кем могут оказаться его родственники, вновь и вновь возвращаясь к тем мыслям о нем, которые преследовали меня, когда я бодрствовала. Наверное, я не могла не думать о его странной жизни, расцвечивая ее пугающими меня саму подробностями. Наконец, я даже вообразила себе его смерть и похороны. Что касается последнего, то я отчетливо помню, как во сне я никак не могла придумать надпись на его могильном камне и будто бы даже советовалась по этому поводу с могильщиком. Мы не знали его имени, не знали, сколько ему лет, и потом сошлись на том, что на его надгробье появится только одно слово — Хитклифф. Так, кстати, и вышло. Если зайдете на кладбище, то прочтете это слово на его могиле и еще дату смерти. Рассвет вернул меня к действительности и пробудил здравый смысл. Я встала и, как только смогла хоть что-то различить в утренней дымке, вышла в сад, чтобы посмотреть, нет ли следов под окном его нынешней спальни. Их не было. «Ну, значит, он остался дома», — подумала я. «И сегодня он, должно быть, придет в себя». Я приготовила завтрак на всех домочадцев, как обычно, но велела Гертону и Кэтрин поесть побыстрее, пока хозяин не спустился, потому что он сегодня явно проспал, чего за ним не водилось. Молодые люди решили позавтракать в саду под деревьями, и я им туда принесла маленький столик. «Когда я вернулась в дом», — то увидела мистера Хитклифа. Он обсуждал с Джозефом полевые работы и давал, как всегда, четкие и ясные указания, но говорил очень быстро и постоянно оглядывался, словно в тревоге. На лице его читалось все то же странное волнение, пожалуй, оно даже усилилось. Когда Джозеф вышел из комнаты, мистер Хитклиф сел на свое обычное место, а я поставила перед ним кружку с кофе. Он придвинул ее к себе... А затем вдруг уперся руками в стол и уставился в стену напротив, как будто бы изучая со всем возможным вниманием какой-то ее малый участок. Глаза его беспокойно блестели, он замер от волнения и даже затаил дыхание. — Да что с вами? — воскликнула я нетерпеливо, подвигая хлеб прямо ему под руку. — Скорее ешьте и пейте, пока кофе не остыл. Я вам его уже почти час грею. Он не обратил на меня никакого внимания, а потом вдруг улыбнулся. Ну что за улыбка это была? Она напоминала оскал и вновь напугала меня до смерти. Мистер Хитклифф, хозяин, закричала я, ради бога, не глядите вы так, как будто вам призраки мерещится. Ради бога, не ори, как безумная, ответил он. Посмотри кругом и скажи, мы здесь одни? «Конечно, одни!» — был мой ответ. «Кому еще тут быть?» Все же я невольно повиновалась ему, как будто бы сама не была вполне уверена в своих словах. Он одним движением отодвинул в сторону кружку и хлеб, а затем весь подался вперед, чтобы лучше видеть. Теперь я поняла, что смотрит он не на стену, а на что-то, располагающееся от него ярдах вдвух. Что бы это ни было... Оно являлось для него источником великой радости и великой боли, как явствовало из постоянной смены выражений его лица, то страдальческого, то ликующего. К тому же этот воображаемый предмет не находился на одном месте. Глаза Хитклифа следовали за ним неотрывно и с напряжением, и даже говоря со мной, он ни на миг не отводил от него взгляда. Я несколько раз тщетно попыталась напомнить хозяину, что он уже давно ничего не ел. Если в ответ на мои уговоры он протягивал руку, чтобы взять кусок хлеба, пальцы его сжимались раньше, чем достигали своей цели, рука бессильно падала на стол, а мысль о еде тут же его покидала. И она бралась терпение и не уходила, стремясь во что бы то ни стало отвлечь хозяина от полностью завладевших им мыслей до тех пор, пока он не рассердился и не спросил, почему я не оставлю его в покое и почему не позволяю ему есть тогда, когда ему хочется. Он сказал, что когда он вернется, мне незачем находиться рядом, а достаточно поставить еду на стол и уйти. С этими словами он вышел из дому, медленно прошел по дорожке через сад и исчез за воротами. Часы тянулись один за другим. Приближался вечер а тревога моя не ослабевала. Я не ложилась допоздна, а когда пошла в спальню, никак не могла заснуть. Хозяин вернулся за полночь, и вместо того, чтобы подняться к себе, заперся в зале. Я прислушивалась к доносившимся оттуда звукам, ворочалась сбоку на бок, вся во власти мрачных опасений и предчувствий, и, наконец, оделась и спустилась вниз, не в силах больше выносить неизвестности. Я услышала, как мистер Хитклев без устали меряет шагами комнату, время от времени издавая глубокие вздохи, напоминающие стоны. Иногда он бормотал одно-два слова, из которых мне удалось различить лишь имя Кэтрин в сочетании с выражениями неземной нежности или мучительного страдания. При этом Хитклев обращался к ней так, как будто бы она была рядом голосом тихим и проникновенным, шедшим из самых глубин его души. Я не отважилась зайти прямо в залу, но твердо решила отвлечь хозяина от его видений, поэтому шумом завозилась у очага в кухне, поворошила угли, а затем принялась выгребать залу. Он как будто очнулся и почти сразу же отворил дверь и позвал меня. «Нелли, иди сюда». «Уже утро. Принеси мне свечу». «Часы бьют четыре», — ответила я. «Если вам нужна свеча, чтобы подняться наверх, можете зажечь ее от огня здесь, на кухне». «Я не хочу идти наверх», — сказал он. «Зайди сюда, разожги мне огонь. И займись уборкой, если нужно. Позвольте мне сначала раздуть угли до красна на кухне». — сказала я, придвигая кочегу стул и берясь за ручные мехи. — А потом я перенесу их в камину у вас в зале. Пока я была занята, он ходил взад-вперед в состоянии крайнего умоиступления, а его тяжелые вздохи следовали один за другим так часто, что буквально перебивали ему дыхание. — На рассвете я пошлю за Грином, — сказал он. «Мне надо посоветоваться с этим крючкотвором, пока я еще, как говорится, в здравом уме и трезвой памяти. Я ведь так и не сподобился написать завещание. А теперь ума не приложу, как мне распорядиться моей собственностью. Хотелось бы мне просто обратить ее в прах». «Я бы так не говорила, мистер Хитклифф», — вмешалась я. «Отложите-ка свое завещание, пока не покаялись в тех несправедливостях, которые вы в жизни сотворили. Вот уж никогда не думала, что нервы у вас окажутся в таком беспорядке. Вы ведь нынче впали в совершеннейшее расстройство, исключительно по вашей собственной вине. То, как вы провели последние три дня, подкосило бы и Титана. Сейчас вам необходимо поесть и поспать». Один взгляд на себя в зеркало, и вы поймете, что не можете больше обходиться без пищи и отдыха. Щеки у вас совсем ввалились, а глаза красны, как у человека, умирающего от голода и слепнущего от бессонницы. «Не моя вина, что я не могу ни есть, ни спать», — ответил он. «Уверяю тебя, я ненарочно так себя веду. Как только смогу, я поем и посплю». Сейчас же предлагать мне это сделать — все равно, что предлагать отдохнуть тонущему, которому до берега осталось всего пара грибков. Пусть только у меня достанет сил добраться до этого берега, и тогда я отдохну. Ладно. Бог с ним, с мистером Грином. Не надо за ним посылать. Покаяться в сотворенных мною несправедливостях, Нелл. «Как бы не так!» Не впадал я в несправедливость, не творил я ее, потому и кается мне не в чем. Нынче я слишком счастлив, и все же счастлив не в полной мере. Душа моя в своем блаженстве убивает тело, но до конца ублаготвориться мое себя не может. — Вы счастливы, хозяин? — воскликнула я. — Что же это за счастье такое? «Если бы вы только смогли выслушать меня без гнева, я бы вам дала один совет, который точно сделает вас счастливее». «И какой же?» — спросил он. «Говори». «Вы прекрасно знаете, мистер Хитклев», — начала я, «что с тех пор, как вам исполнилось тринадцать, вы жили исключительно для себя, а не так, как пристало доброму христианину. Наверное, за все эти годы вы и Библию-то в руках не держали». Вы, должно быть, совсем забыли, что написано в этой святой книге. А сейчас вам некогда вспоминать. Может, настал час послать за кем-нибудь, скажем, за священником любой церкви, все равно какой, чтобы он растолковал вам, что Богу угодно, а что нет, чтобы глаза вам открыл, насколько далеко вы отстоите от рая Господня, коли не перемените жизнь свою перед смертью. Благодарю тебя за совет, Нелли. И нисколько не сержусь на тебя, — сказал он. Ты мне напомнила, как я хотела бы распорядиться насчет своих похорон. Слушай, поднесете меня на кладбище вечером. Ты, Гертон, можете, если хотите, проводить меня в последний путь. А главное, проследите, чтобы могильщик в точности выполнил мои прежние указания насчет двух гробов. Нет нужды призывать священника. Нет нужды читать надо мной молитвы. Я уже сказал тебе, что почти достиг моего рая, моего блаженства, а что до царствия небесного, куда другие стремятся, то мне до него нет дела. А если вы окончательно и бесповоротно уморите себя голодом, и вас откажутся хоронить в освященной земле у нашей церкви, сказала я, чуть не лишившись дара речи от его открытого безбожия, как вам это понравится? Не откажутся. — ответил он. — А если откажутся, то вам придется похоронить меня там тайно. А если вы с Гертоном этого не сделаете, я вам на деле докажу, что умершие не исчезают с лица земли. Тут он услышал, что прочие обитатели дома проснулись и тут же удалился в свое убежище, а я вздохнула спокойно. Но после обеда, когда Джозеф с Гертоном ушли работать в поле, Он вновь появился на кухне, дико озираясь. Он потребовал, чтобы я пришла и посидела с ним в зале, потому что не хотел оставаться там в одиночестве. Я отказалась, честно сказав ему, что меня пугают его слова и поступки, и что нет у меня ни храбрости, ни желания в одиночку составить ему компанию. «Ты верно считаешь, что я сам дьявол?» — сказал он с жутковатым смешком. Ища ада, с которым под одним кровом оставаться страшный грех?» Потом он обернулся к Кэтрин, которая была тут же, и при его приближении спряталась за моей спиной и с издевкой добавил. «Тогда, может быть, ты желаешь пойти со мной, моя птичка?» «Нет?» «Ну, конечно, я для тебя хуже черта. Но есть... есть одна, которая не побоится моего общества». Но, бог мой, да чего же она безжалостна? Проклятие! Такого ни одна плоть и кровь не может вынести, даже моя! Больше он никого не просил с ним остаться. В сумерках он поднялся к себе в спальню. Всю ночь и под утро мы слышали, как он стонет и разговаривает шепотом сам с собой. Гертон рвался войти к нему, но я послала его за доктором Кеннетом, чтобы тот пришел и осмотрел больного. Когда доктор появился, я подошла к двери, попросилась войти и попыталась ее открыть. Дверь была заперта. Хитклев послал нас ко всем чертям. Он сказал, что ему лучше, и чтобы мы оставили его в покое. После этого доктор ушел. Наступил вечер, полил дождь и не переставал до самого рассвета. Когда утром я совершала свой обычный обход дома, то увидела, что окно в спальне хозяина распахнуто, и дождь хлещет внутрь. «Не может быть, чтобы он оставался в постели», — подумала я, «иначе этот ливень промочил бы его до нитки». Он либо встал и спустился вниз, либо ушел из дому. Ну, хватит гадать. Я смело войду и посмотрю. У меня был запасной ключ, я открыла им дверь в спальни и увидела, что в комнате никого нет. Тогда я подбежала к кровати и распахнула створки Алькова. Мистер Хитклифф был там, внутри, он лежал на спине. Его глаза смотрели прямо на меня таким острым и яростным взглядом, что я отпрянула. Мне показалось, что он улыбнулся. Я не могла представить себе, что он мертв, однако лицо его и грудь были омыты дождем, просто не промокли насквозь, и он лежал совсем тихо. Хлопавшая на ветру оконная рама рассекла его руку, касавшуюся подоконника, но ни капли крови не пролилось из раны. А когда я коснулась этой руки, то всякие сомнения оставили меня. Он был мертв и окоченел. Я плотно затворила окно, потом убрала пряди его длинных черных волос с его бледного лба. После этого я попыталась закрыть ему глаза, чтобы погасить их пугающий, совершенно живой торжествующий взгляд, пока никто другой не успел заглянуть в них. Они не хотели закрываться. Казалось, покойник смеется над моими усилиями. Смеялись не только глаза, но и его растянутые воскали рот и острые белые зубы. На меня вновь напал такой страх, что я закричала, призывая Джозефа. Шаркая по ступенькам, Джозеф поднялся, вошел в комнату и издал все приличествующие случаю восклицания, однако наотрез отказался дотрагиваться до покойника. — Дьявол утащил его грешную душу! — прокричал он. — Так пусть же получает и бренную оболочку в придачу мне-то что! Нечестивцем жил, нечестивцем и умер! «Он как скалится!» Джозеф как будто передразнил последнюю усмешку покойного, и я решила, что он совсем забылся у ложа смерти. Как вдруг старик пал на колени, воздел руки и торжественно поблагодарил создателя за то, что законный владелец поместья и древний род восстановлены в своих правах. Я была раздавлена ужасной кончиной. И память моя с гнетущей печалью неизменно возвращалась к прежним временам. Сильнее всего скорбел о хозяине бедняга Гертон. И хотя именно он более всех претерпел от покойного в прошлом, горе его было совершенно искренним. Молодой человек просидел над телом всю ночь, плача навзрыд, сжимал холодную руку и целовал застывшее в диком насмешливо москале лицо, на которое другие боялись даже взглянуть. Так отдал свой последний долг тот, чья тоска шла от благородного сердца, хоть и было оно ожесточено невзгодами и закалено, как сталь. Мистер Кеннет не мог понять, от какой именно болезни умер хозяин, а я скрыла то обстоятельство, что перед смертью хозяин четыре дня ничего не ел, так как опасалась подозрений в самоубийстве. Кроме того, я была убеждена, что его отказ от еды не был намеренным, а являлся скорее следствием, а не причиной его странной болезни. Мы похоронили его к негодованию всех соседей, так как он сам распорядился. Провожали его только Эрншо и я, да еще могильщик и шесть человек, которые несли гроб. Эти шестеро сразу ушли, опустив гроб в могилу, а мы остались и видели, как могильщик засыпает его землей. Гертон с лицом залитым слезами своими руками выкопал куски зеленого дерна и закрыл ими свежий могильный холм. Сегодня могила Хитклифа также проросла поросла травой, как и две соседних. И я надеюсь, что ее обитатель покоится с миром. Но местные жители, если их спросишь, готовы поклясться на Библии, что после смерти покойник является. Кто-то видел его у церкви, кто-то на пустоши, а кое-кто даже в этом самом доме. Вы скажете досужие вымыслы, и я с вами соглашусь. Однако вон тот старик, сидящий у очага, утверждает, что видит два лица, выглядывающие из окна спальни каждую дождливую ночь со дня смерти хозяина. А месяц назад со мной случилась странная история. Вечером я шла в усадьбу Скворцы, а вечер был темный, мрачный, собиралась гроза, когда на первом повороте от Грозового перевала мне повстречался маленький мальчик, гнавший перед собой овцу с двумя ягнятами. Он горько плакал, и я решила, что ягнята его не слушаются, и он совсем выбился из сил, пытаясь заставить их идти в нужном направлении. «Что случилось, малыш?» — спросила я его. «Там, под скалой, Хитклиф и какая-то тетя!» — схлипнул он. «Я боюсь идти мимо них!» Я никого не увидела, но и мальчик, и овцы не могли сделать в ту сторону ни шагу. Поэтому я посоветовала ему обойти утёс нижней дорогой. Наверное, он наслушался россказней своих родителей и друзей, а когда шел один через нашу глушь, ему и померещилось. Но, положа руку на сердце, «Скажу вам, что не люблю я выходить из дома в темноте. Да и в самом доме страшусь оставаться одна, уж больно он мрачный. Ничего не могу с собой поделать». «Я буду только рада, когда молодые переедут отсюда в усадьбу». «Так они переберутся в скворцы?» — спросил я. «Да», — отвечала миссис Дин. «Сразу как поженится. А свадьба у них назначена в Новый год». «А кто же будет жить здесь?» «Думаю, Джозеф останется присматривать за домом. Может, еще парнишку какого наймет, чтобы одному здесь не торчать». «Они будут жить в кухне, а остальные комнаты запрут». «И оставят их в распоряжении тех призраков, которые в них поселятся», — закончил я за нее фразу страшным голосом. «Как вам не стыдно, мистер Локвуд?» — сказала Нелли, решительно покачав головой. «Я верю в то, что мертвые спят мирным сном, но более чем убеждена», что не следует говорить о них легкомысленно. В эту минуту садовые ворота распахнулись. Молодая пара возвращалась с прогулки. «Эти двое ничего не боятся», — пробормотал я, наблюдая из окна, как они подходят к дому. Вместе они готовы дать бой самому князю тьмы со всем его воинством. Молодые люди подошли к крыльцу и замерли, чтобы последний раз полюбоваться на луну или, если уж говорить правду, то друг на друга при лунном свете. А я вновь почувствовал неодолимое желание избежать встречи с ними. И вот, вложив небольшое напоминание о себе в руку миссис Дин и невзирая на все ее упреки в неучтивости, я ускользнул через дверь кухни в тот самый момент, когда Кэтрин и Гертон входили в дом через парадный вход. Мой поспешный уход мог бы укрепить Джозефа в его подозрениях относительно нескромного поведения домоправительницы, если бы он не признал во мне порядочного человека, когда к его ногам со сладостным звоном упал золотой саверен. Обратно к усадьбе я шел дольше, потому что решил сделать крюк к церкви. Подойдя к ней вплотную, я увидел, что за последние семь месяцев она совсем пришла в запустение. Многие окна зияли темными провалами, а за линию крыши то тут, то там опасно выдвинулись куски черепицы, готовясь стать жертвой грядущей осенней непогоды. Я поискал и скоро нашел три могильных камня на ближайшем к вересковой пустоши склоне. Средний совсем посерел и утопал в вереске. Камень, под которым покоился Эдгар Линтон, был покрыт дерным мхом лишь у своего подножия а камень Хитклифа был еще гол. Я бродил вокруг могил под приветливым шатром звездного неба, смотрел, как ночные мотыльки порхают среди вереска и колокольчиков, слушал, как тихо вздыхает ветер в траве, и недоумевал, как мог кому-то. Привидится беспокойный сон тех, кто спит и навсегда упокоен в этой мирной земле.